Когда вайска наконец выстроились, на что ушло довольно много времени, Русс со своей свитой выехал на встречу прусам, что также внушительной толпой вкоей входили вожди племён со жрецами, выехали навстречу. Как говорится, а поговорить? Ну не принято было начинать битву без предварительных переговоров. Какие-то требования, пусть и несуществимые по определению, требовалось озвучить. Зачем вы пришли на нашу землю, спросил старший из прусских вождей. Взять её по праву сильного, а значит, по воле богов, ответил на это Рус. Нас больше, сила за нами. Количество ничего не стоит, если боги сделали свой выбор, и он сделан в нашу пользу, ибо мы пришли биться за правду, дабы вернуть земле по реке Приголя истинным владельцам племени Галиндов. Если говорить о воле богов и праве сильного, то не значит ли это, что именно на нашей стороне боги, раз мы в своё время прогнали этих презренных галиндов и заняли эти земли, спросил жрец. Воля богов переменчива, пожал плечами Рус. На эту тему можно было долго трепаться, но большого желания не было. Всё это говорильня чистая формальность. Может, раньше галинды их чем-то сильно прогневали? И вы смогли их побить и прогнать. Но теперь боги вернули этому племени своё расположение. Наше здесь появление и заключённый союз тому подтверждение, и пришло время им вернуться на свои земли. Уйдите сами, добровольно выполните волю богов, и между нами будет мир. Если же откажетесь и решите упорствовать с оружием в руках, то понесёте суровое наказание. Вожди будут казнены за противление божественной воле, а их рода обращены в рабство. Прусы что-то экспрессивно заголдели на своём языке, видимо, осыпали проклятиями и, не прощаясь, осторожно развернув коней, коим, как заметил рус, слегка подрезали копыта, создавая эффект шипов за цепов, поскакали к себе. Даже не предложили провести ещё один ритуальный элемент перед битвой. а именно поединок лучших воинов. Впрочем, это больше действительно ритуальное действо при равенстве сил. И когда одна из сторон готова сдаться, но надо сохранить лицо, дескать, такова воля богов, для чего против сильного соперника выставлялся воин послабее. Ну вот и поговорили. Ещё в развороте Русь дал сигнал к атаке, и вся десятитысячная конная масса славян пришла в движение. Рус, дав пологую дугу, оказался во главе атакующей лавы. Славян зашел в хвост, а Чех с Лукувым отправились командовать пехотой. «Бей!» Туча стрел взметнулась в небо и обрушилась на правый фланг пруссов из семи с половиной тысяч всадников в центр ее массы. А потом поток стал практически непрерывным. Десятки из сотни прусских всадников стали падать на лёд под копыта своих коней, хоть они и защитились щитами, подняв их над головой, но это не всегда спасало. Стрелы впивались в лошадей, и те начинали дёргаться из стороны в сторону, вставать на дыбы, из-за чего всадники, отчаянно пытавшиеся вернуть управление над конём, отказывались открыты для стрел из последующих залпов. Потери всё же были не сильно большими, тем более что удалось сделать всего 4 полных залпа. Но сказался фактор хаоса. Кони крутились практически неуправляемыми. Многие кони, несмотря на подрезку копыт, поскользнувшись на льду, падали, раняли соседей, что приводило к очередным падениям. Всадники раскрылись и вот в эту мечущуюся массу, что всё-таки потеряла в общей сложности до полутысячи человек убитыми и ранеными. и влетели славяне копейным ударом. Удар был страшен. Сотни и сотни вражеских всадников оказались пронзены насквозь. Сократившиеся до семи тысяч всадников пруссы потеряли еще около тысячи, и славяне пробились практически на всю глубину строя. Еще несколько залпов дали лучники из задних рядов, добавляя разгрома, и пошла ожесточенная рубка на мечах, И вот тут уже начали самым активным образом сказываться реальный опыт, доспехи и, конечно же, стремена, что позволяло славянам чувствовать себя в седле более чем уверенно. Ну и, конечно, шипованные подковы также играли свою роль. Кони славян стояли на своих ногах крепко, в то время как в образовавшейся хаотичной кутерьме ближнего боя кони прусов то и дело поскальзывались и падали. И только сейчас стронулась конная масса пруссов на левом фланге. Они-то думали, что славяне выберут легкую жертву, пехоту. Завязнет в ней, и тогда оба фланга конницы ударят с боков по врагу. Но рус более-менее помнил историю и знал, чем завершился подобный маневр со стороны немецких рыцарей на новгородскую пехоту Александра Невского. И как их потом поимели русские витязи. Так что повторять еще не случившейся ошибки он не собирался. Лучники славян из задних рядов, что остались незадействованными в начавшейся рукопашной схватке, а таких оказалось почти половина, перенесли стрельбу на второй конный отряд прусов. Первые потери несколько притормозили вражеских всадников, но главное, что произошло, прусы фактически заперли свою пехоту, отгородив её от славянской конницы. по факту сделав её бесполезной в сражении, ни копьям ткнуть, ни дротик метнуть, ни стрелу пустить. В то время как союзная пехота под командованием Лукуова и Чеха побежала в атаку, при этом прихватив с собой ежи, которые практически катили перед собой. Вот произошло столкновение левофланговой конницы прусов со славянами. и быть бы славянами окружёнными, что всегда очень плохо, но тут подоспела пехота галиндов, и на прусских всадников фактически зажатых между славянами с собственной пехотой и пехотой галиндов обрушился град из стрел, а главное дротиков. Ведь помимо собственных дротиков по 3-4 на человека, славяне отдали им свои запасы. Так что в прусов полетели тысячи тяжёлых колющих снарядов. что произвели просто опустошительное действие, как среди собственно садников, так и их скакунов, ибо промахнуться в такую толпу было просто невозможно. А прусы ничего не могли сделать в ответ из-за ежей, что разделяли их и врагов. Произошла ещё одна фатальная для прусов ошибка. Когда кто-то из вождей, видя отчаянное положение своей конницы и желая помочь, повёл пехоту в обход справа, Если смотреть со стороны самих прусов, желая обойти свою конницу и галиндов и зайти им в тыл, в итоге запирая её в этой ловушке. Обойти всё-таки смогли, но пехота галиндов, выполнив свою задачу, то есть забросав конницу прусов дротиками, выбив как бы не половину, стала по команде Чеха откатываться к своему правому флангу, чтобы их не смяли. А на правом фланге шла жесточённая рубка конниц прусов и славян. Прусы, подвергшиеся мощному комбинированному удару превосходящими силами, сначала массированному обстрелу, а потом копейному тарану, плюс рубка, в коей они оказались очень посредственны по уже упомянутым причинам, понеся жестокие потери, не выдержали и стали отступать, то бишь бросились в бегство. ты и ты указал рус своим дружинникам, командирам первой и второй тысячи, приказ на преследование бегущих. Но пусть не преследуют долго. Загонят на речное русло и пусть возвращаются. Ясно? Да, князь. Дружинники посыльные стали пробиваться к обозначенным командирам. Благо их флажки хорошо видны. Вскоре зазвучали рожки тысячников и закачались из стороны в сторону флажки, дополнительно привлекая внимание всадников. Еще один прозрительный звуковой сигнал и древки флажков наклонились в сторону под 45 градусов, став указателем того, в какую сторону нужно двигаться всадникам данных тысяч. «За мной!» Приказ продублировал сигнальщик, задув в рок нужную мелодию. Повернув влево, славяне врубились в хвостовые остатки прусской конницы, коих едва осталось под три с небольшим тысячи. Головные отряды, которые завязли в задних отрядах славянской кавалерии под командованием атамана-славяна. Фактически левый фланг прусской конницы оказался в окружении. Причем фактором окружения являлась собственная пехота пруссов, что пыталась добраться до пехоты галиндов. Не выдержав удара и увидев, что второй отряд их кавалерии сбежал, оказавшиеся в окружении прусы стали пробиваться через свою пехоту, там буквально топтая её и разбивая на части. Чем воспользовались славянские всадники, принявшись рубить раздёрганную пехоту прусов. К этому процессу подключилась пехота Галиндов. перебив изрядную часть прусской пехоты, кое по своей кондиции в молоднях и старики мало что могли противопоставить закованным в латы всадникам. Славянская кавалерия кинулась в погоню за прусской конницей. Увлекательнейшие занятия рубить и бить боевыми плетьми в спину бегущих. И совсем прекрасно, если уцелел лук и сохранилось хоть сколько-нибудь стрел в колчане. И у кого-то сохранились, так что обильно полетели стрелы. бегущих преследовали километров 10. Тем более, что они уходили по реке, и процесс погони прекратился лишь когда прусы, разбившись на небольшие отряды, стали рассасываться по мелким ручьям притоком и просто в лес. Труби сбор приказал рус, когда стало понятно, что дальнейшее преследование становится не только бессмысленно в плане результативности, но и опасно. Ибо если делиться самим на мелкие группы, то можно попасть в засаду. Разгром был полный. Навскидку спаслось едва ли не четверть прусской кавалерии. Это в лучшем случае тысяч пять. Пехоте и вовсе ничего не светило. Кою не добили, взяли в плен. А это тоже порядка пяти тысяч человек.